Голова, 62. Реми. «Я люблю тебя». Спальня наполнена мягким светом восходящего солнца. Закрыв глаза, легко касаюсь губами загорелой кожи. Провожу подушечками пальцев по щетинистому подбородку. Зарываюсь пятерней в густые, немного жесткие черные волосы. Растягиваюсь в улыбке и жмуюсь от наслаждения, когда улавливаю прохладный аромат мужского парфюма. Вздрагиваю. Просыпаюсь, возвращаясь в реальность. Всхлипываю несколько минут до боли в висках и затылки воев в подушку. Третью ночь подряд мне снится наше утро, когда я все для себя поняла. Внутри назревает страх засыпать. Еще немного и я свихнусь. «Рэй, отвези меня на кладбище». Отправляя короткое сообщение, отдираю себя от кровати, чтобы изобразить подобие жизнедеятельности. В этот раз небо совсем не голубое, Оно затянуто плотными, как кисель, серыми тучами, которые тонко намекают на дождь, но по неведомой причине сдерживают принесенную с собой воду. Бостон замер, как будто кто-то нажал на паузу. Ни намека на ветер, флаги безвольно поникли на верхушках флагштоков, осенняя листва превратилась в неподвижный пейзаж на холсте художника. Даже залив, обычно шумный и взволнованный, сегодня невероятно спокоен, превратившись в зеркало, отражающее низкое небо цвета давным-давно найденных мной глубинных перьев во дворе за бабушкиным домом. Тогда же я нашла и остатки голубя, который пал жертвой Рокси, самой опасной кошки района. Несмотря на шок, перья я все же забрала домой и долго любовалась переливами серого цвета пока бабушка не отобрала их с криком о том, что голуби — переносчики кучи болезней. «Возьми зонт, Реми. Мне кажется, сейчас начнется ливень!» Рэй возвращает меня из детских воспоминаний в салон автомобиля, припаркованного у ворот кладбища, и протягивает трость ручкой вперед. «Спасибо!» — забирая зонт и выхожу на улицу. Некоторое время стою, озираясь по сторонам, но в итоге вспоминаю, куда надо идти. «Не люблю кладбище!» Да, посещаю могилы мамы, ба и деда, но каждый визит подобен пытке из-за накатывающей паники. Стивен похоронен рядом с матерью. Памятника еще нет, и мне даже не к чему прикоснуться, ни на что опереться. Усаживаюсь на траву, прижимая колени груди и утыкаясь в них лбом. Прости меня, я отвратительно вела себя на похоронах, как последняя дура. Но мне так тяжело, Стивен, как будто перекрыли кислород. Я ведь даже толком ничего не поняла, когда все это произошло. Вечеринка, твой отец, скандал, проигрыш. Мне казалось, будто я сплю. Весь этот бред не мог быть реальностью. А потом ты, перестрелка. Зачем? Почему ты был уверен, что в тебя все равно стреляли бы? Почему твой отец решил тебя убить? Не из-за меня же? Что могло стать достаточно веской причиной стрелять в своего же сына? Ну, пасынка, да какая к черту разница? «Зачем кого-то вообще убивать? Я не понимаю». Глухо всхлипываю, замолкаю, почувствовав, что снова скатываюсь в истерику. Я ехала сюда, чтобы попытаться ощутить присутствие Стивена. Уловить хоть какие-то крохи. Хотя что тут можно уловить? Глупая малолетка. Он мертв. Он тоже во что-то верил, о чем-то мечтал. А теперь Стивен мертв. «Смирись и езжай домой, Реми. Набирайся сил перед судом». А потом... А что будет потом? Меня охватывает страх. Страх упустить свои чувства, потерять их. Страх остыть. Перестать любить человека, который ради меня пошел на все. А если папа прав? Если в какой-то момент я очнусь и вылечусь? Что тогда? Сердце мощно ухает в груди, закладывая уши. Я часто и поверхностно дышу, а перед глазами все плывет. «Нет, я не хочу». «Я не хочу не любить тебя, Стивен, мне страшно», опуская глаза и понимаю, что стою на четвереньках, впившись ногтями в землю могилы. «А если я сойду с ума, Господи?» «Да, мне нужно свихнуться, свихнуться и оказаться там, где ты все еще жив и рядом со мной». С губ слетает печальный смех. «Отдать все, лишь бы сойти с ума и провести остаток жизни в коконе шизофрении? Или чем там нужно болеть?» чтобы сознание зациклилось на коротком списке лучших воспоминаний. «Боже, Реми, откуда ты такая идиотка?» Отряхиваю ладони, смахиваю слезы и выдавливаю улыбку. «Видел бы ты меня сейчас!» Жалкое зрелище. Выуживаю пачку салфеток из кармана толстовки, аккуратно высмаркиваюсь, поправляю волосы и молчу несколько минут, собирая мысли в кучу. «Я ужасно скучаю, Стивен. Умираю от тоски» и невозможности прикоснуться к тебе, почувствовать, как ты меня обнимаешь. И я благодарна Богу за нашу встречу. Несмотря на так себе начало, но с тобой я познала настоящую взаимную любовь. С тобой я впервые обрела мечты и увидела свой путь. И я не знаю, сколько времени осталось для моих чувств к тебе. Надеюсь, что много. И одновременно боюсь этого. Мне жаль, что все сложилось не в нашу пользу. Но в этом нет твоей вины. Ты сделал все, что мог, даже больше. Я люблю тебя и буду любить. Буду любить тебя и воспоминания о нас. Насколько хватит сил. Мне становится немного легче. Жаль, во время похорон я не смогла сказать все это, но, надеюсь, Стивен не очень обиделся. «Как ты, куколка?» Рэй метко швыряет окурок в урну и мягко улыбается, когда я возвращаюсь к машине. «Снова ревела?» «Ревела, и буду реветь». Сую ему зонт. «Ну и где твой дождь, мистер гениальный синоптик?» э -э Он не успевает ответить, как вокруг быстро нарастает равномерный шум. Первая крупная капля ударяет меня в переносицу. Вторая падает на левую щеку. Третья приземляется в уголок губ. «Видимо, Стиви попридерживал, чтобы ты подольше с ним посидела». Уже через минуту ливень оказывается настолько мощным, что нам приходится притормозить на обочине. Видимость нулевая. Вода буквально стоит стеной, заливая город. Дождь — это хорошо. Рэй прикуривает сигарету и на дюйм опускает стекло, чтобы салон не заполнялся дымом. Я люблю дождь. Он смывает всю дрянь. Я слабо понимаю, о чем говорит мой телохранитель со шрамом на лице, но этот ливень мне тоже нравится. Он похож на Стивена. Стремительный, уверенный, беспощадный обволакивающий, шепчущий, дарующий покой.